Глава 7. Святой гусь. Мы так ничего и не поняли. Мы вошли в тронный зал с золотыми стенами, увешанными венецианскими зеркалами, или же зеркальными стенами в золотых рамах. Здесь толпилось много придворного народа в ожидании выхода короля. Из золотого зала просматривался голубой зал с длиннющим столом, накрытым для королевского полдника. Притворные состояли из избранных пород животных и людей. Все они излучали радость. Парадные двери распахнулись. Мы увидели короля, на белых волосах которого крепко сидела корона, и моложавую королеву с добрым взглядом. «Друзья!» — король обвел васильковыми глазами своих подданных. «Перед тем, как мы пойдем гонять чий, я хочу наградить». Все почтительно восхитились его словами. «Позвать злого гуся!» — приказал он страже. В зале немедленно появился злой гусь. Он встал перед королем и поклонился в пояс. «Дорогой гусь!» — парадно сказал король. «Все мы!» Обязаны тебе образцовым порядком на царь дне и ценим твою преданность короне. Вот почему мы лишаем тебя... Король взял паузу и все вздрогнули, предчувствуя какое-то королевское коварство. Мы лишаем тебя природного прозвища. Злой гусь. И награждаем почетным званием. Отныне звать тебя? Святой гусь. Понял? Ну все. Ура! Ура! В один голос крикнули придворные, и мы вместе с ними. Огненная леса тоже крикнула «Ура!» но в полной задумчивости. Затем все устроили овацию. Слово королеве! Нетерпеливо, пережив овацию, объявил король. «Дорогой мой!» Сказала королева, обращаясь к новоиспеченному святому гусю. «Я бесконечно рада за тебя! Щедрость царя не знает границ, Как не знает границы наш великий город, Мы безгранично открыты для поступления новых партий людей, зверей, гусениц, мокриц. Ты всех их усмиряешь, давишь, травишь, над всеми мастерски издеваешься, Всех вдохновенно унижаешь после такой санитарной обработки они становятся шелковыми и забывают все что им полагается забыть спасибо тебе святой гусь все снова закричали ура и бешено зааплодировали о боги вне себя от радости вскричал святой гусь я святой «Гусь, мог ли я об этом мечтать? Ваше Величество, у меня нет слов!» Он поднял руки и рухнул на пол, как подкошенный. «Встань с пола, святой гусь», — повелел король. «Скажи нам еще что-нибудь». Святой гусь поднялся с шикарного пола, И в этот момент в зал вошел со шпагой на поясе божественно красивый юноша с умным лицом. Он был в очках, ровно то, что я люблю. И я не могла оторвать от него взгляда. «Кто он?» — шепнула я огненной лисе. Иван-Царевич? Мири Маруся. У нас не какое-нибудь провинциальное царство. Это младший принц, наследник престола вечности. о, о, -о, -о, -о. — подумала я про себя, — мое сердце сладостно забилось. — А почему младший? Старший принц находится в опале и лишен звания наследника. — Ничего себе! Он устроил тут великую неудачную революцию. Потом расскажу... Отмахнулась огненная лиса, прислушиваясь к словам младшего принца. «Папа и мама!» — воскликнул младший принц с гневным лицом. «Вы зачем сделали этого палача и подонка святым гусям? Он же подлинный мерзавец! Он вчера, например, собственноручно повесил белую котомыш с крылышками за хвост. Ее дикие крики доставляли ему идиотское удовольствие». Если бы не я, Котамыш до сих пор бы вопил от боли. — Болезненно добрый мальчик, — моргнул король васильковыми глазами, — весь в маму. Но если королева все-таки способна понять меня, то ты, напротив, убиваешь меня своим жалобным неповиновением. Остановись! «Отдай немедленно свою маленькую шпагу. Ты проколешь святого гуся!» Но младший принц не внял приказу отца. Он носился по тронному залу с острой шпагой за святым гусям, который прятался за придворных и диковопил. Крау! Сумасшедший!» — вдруг вымолвил Клоп. «Кто сумасшедший? Не поняла я. Да этот юнец!» «Не скажи!» Клоп очень странно взглянул на меня. Наконец, младший принц пронзил клинком святого гуся. Тот упал на роскошный паркет бездыханным. Зал на всякий случай тихо гаркнул. «Ура!» А я немножко зааплодировала. Младший принц... Вложил шпагу в ножны, выловил из толпы мой восхищенный взгляд, обращенный к нему, весело подмигнул мне через очки и быстро покинул зал. Сынок, приди хотя бы на полдник, крикнула ему вслед безутешная королева. Друзья, обратился король ко всем нам. В нашей вечной жизни. Нам нужны порой либеральные уколы. Без них мы не могли бы петь и танцевать. Святой гусь лежал на паркете в луже крови. Однако, плох тот либерал, который думает, что он сладит с вечной жизнью. «Папа, не воскрешай его!» — раздался из-за дверей голос младшего принца. Мой юный друг, он воскреснет сам по себе, без моей помощи. И верно, святой гусь на глазах у всех всосал в себя пролившуюся кровь, воспрянул духом и встал на ноги. Он подошел к королевской чете и поклонился. Позвольте мне закончить ответное слово. Прошу. Король похлопал его по плечу. Гнусный спектакль!» — покачала головой розовая мышь. «Хорошие мои!» — начал святой гусь, обращаясь к пестрой толпе приглашенных людей и зверей. «Тигр должен остаться тигром, палач — палачом. Кто этого не знает, тот не играет в хоккей». Я усмирял, усмиряю и буду усмирять вас, потому что я вас люблю. Святой гусь сильнее злого гуся. Это вы еще почувствуете на себе. Но сегодня я на стороне добрых поступков. И я сам, как юный несмышленый принц, готов колоть шпагой тех, кто не помнит добра. «Среди вас стоит розовая мышь, которая только что шепотом сказала «Гнусный спектакль!» И «Я попрошу ее выйти в центр зала!» Розовая мышь сначала спряталась за меня, но потом бесстрашно вышла вперед. «Что бы я сделал с ней в обычный день?» Задался вопросом святой гусь. «Я бы отрубил мышиную голову. Легко. Позволить себе в королевском дворце заявить гнусный спектакль. Ходить бы вам без головы. Но сегодня вы, розовая мышь, осчастливили меня». На одной чаше весов сижу я, страшный зверь, и на другой тоже я, но просветленный, очищенный от грязи. И эти чаши весов, чуть колеблись, уравновешены благодаря вам. Он поклонился розовой мыши. Она заложила лапы за спину и промолчала. «Ваше Величество!» — обернулся святой гусь королевской чите. «Розовая мышь сделала мне сегодня бесценный подарок. Я сох по огненной лисе долгое время, но сегодня она...» — он указал на розовую мышь. Превратила мою мечту в невесту. Огненная лиса сказала, что любит меня. Святой Гусь бросился в толпу придворных, схватил огненную лису за руку и поволок ее в центр зала. Мы решили пожениться. Все ахнули. Это правда? Привстав в строна, обратилась королева к огненной лисе. Ты действительно его любишь? с неподдельным ужасом спросила она. Огненная лиса стояла, опустив голову. Значит, так, сказал король в полной тишине. Нашей вездесущей, розовой мыши! Я. «Своим указом!» Было видно, что король волнуется. «Розовую мышь я награждаю главным мышином орденом!» «Орденом подчетного кошачьего легиона!» «Ура!» — завистливо крикнул зал. «Что касается вас...» продолжал царь, обратившись к святому гусю, когда зал откричал «Ура!» «То я, по правде сказать, смущен. Я назвал злого гуся святым не для того, чтобы он превратился в похотливую птицу». «Это не просто похоть!» не выдержал святой гусь. «Молчать!» вдруг заорал на него король. «Ты с ума сошел!» Меня перебивать. Палач не смеет жениться второй раз. Иначе конец нам всем. Огненную лису немедленно выгнать из дворца. Стража подбежала к огненной лисе. К моему удивлению, огненная лиса с нескрываемой нежностью смотрела на святого гуся. Кажется, у нее все перепуталось в голове. Прощай, гусь, сказала огненная лиса. «Прощай, я тебя люблю!» Мы с Маринкой переглянулись. Как быстро, однако, меняется сердечный ветер. «Розовая мышь, не поминай меня лихом!» Билась в руках стражи огненная лиса. Ей скрутили за спиной руки и грубо потащили вон. «Пошли пить чай!» сказал король, когда за огненной лесой захлопнулась парадная дверь. Время полдника. Дурачок. Королева взяла святого гуся под руку и повела к столу, где было много детских угощений. Нашел время и место объявлять о помолвке. Когда женщина признается в любви, надо быть предельно осторожным. Святой гусь сказал удрученно: Что делать, если даже меня на минутку скрутила сила любви? Хорош гусь, посмеивался идущий рядом с ними король. Балован, да и только разыграл тут фарс влюбленного человека. Тьфу! Как хочешь. А я снимаю с тебя звание святого гуся. Ты что? зашипела королева. Народ не поймет. А мы народу ни хрена не скажем, отмахнулся король. Нет, милый друг, так нельзя. Объявлять помолвку при живой жене, которую ты маринуешь дома? Я не мариную, запротестовал Гусь. Я тебе дам. Тебя бы вообще снять с должности для объективного расследования дела. Да такого злодея, как ты, не сразу найдешь.